Глава вторая. Ревель. Эстония. 3 мая 1910 года. Время — 4 часа дня. Место — скамья в главном коридоре перед кабинетом директора Эпштейна в Петре Реалшуле. На скамье ерзает 16-летний Альфред Розенберг, который теряется в догадках, пытаясь понять, зачем его вызвали в кабинет директора. Тело у Альфреда жилистое, глаза серо-голубые. Тевтонское лицо благородных пропорций. Прядь каштановых волос падает на лоб, как бы небрежно, но именно так, как ему хочется. Возле глаз никаких темных кругов, они появятся позже. Подбородок вызывающе поднят. Вся его поза выглядит дерзкой, но кисти рук, то сжимающиеся в кулаки, то расслабляющиеся, выдают тревогу. Альфред похож на любого юношу и одновременно не похож. Он почти мужчина, и вся жизнь у него впереди. Через восемь лет он переберется из Ревеля в Мюнхен и станет плодовитым журналистом, антибольшевиком и антисемитом. Через девять лет услышит на митинге немецкой рабочей партии зажигательную речь нового перспективного вождя, ветерана Первой мировой войны по имени Адольф Гитлер, и вступит в партию вскоре после Гитлера через двадцать отложит в сторону ручку и победно улыбнется, закончив последнюю страницу своей книги «Миф XX столетия». Эта книга, которой суждено стать бестселлером с миллионным тиражом, во многом обеспечит идеологический фундамент нацистской партии и даст обоснование уничтожению европейских евреев. Через тридцать лет его солдаты ворвутся в маленький музей в голландском городке Рейнсбурге, и конфискуют личную библиотеку Спиноза, состоящую из 159 томов. А через 36 лет в его глазах, обведенных темными кругами, мелькнет удивление, и он отрицательно покачает головой, когда американский палач в Нюрнберге спросит его, «Вы хотите сказать последнее слово?» Юный Альфред слышит эхо приближающихся по коридору шагов. И, заметив Герра Шефера, своего наставника и учителя немецкого языка, вскакивает, чтобы приветствовать его. Герр Шефер только хмурится и качает головой, проходя мимо него, и открывает дверь кабинета директора, но перед тем, как войти медлит, поворачивается к Альфреду и безлобно шепчет «Розенберг, вы разочаровали меня! Всех нас!» своими убогими рассуждениями во вчерашней речи. Убогость этих рассуждений вовсе не перечеркивается тем, что вы были избраны старостой класса. Но при всем том я продолжаю верить, что вы не совсем пропащий студент. Всего через несколько недель вам вручат аттестат. Так не будьте же сейчас дураком. Речь на выборах вчера вечером. Так вот, значит, в чем дело. Альфред хлопает себя полбу ладонью, но, конечно, потому-то его сюда и вызвали. Хотя там присутствовали почти все сорок учащихся его старшего класса. В основном балтийские немцы, слегка разбавленные русскими, эстонцами, поляками и евреями. Альфред подчеркнуто обратил свои предвыборные комментарии к немецкому большинству и возбудил «Дух однокашников, говоря об их миссии как хранителей благородной германской культуры, сохраним нашу расу чистой», — говорил он им, — «не ослабляйте ее, забывая наши благородные традиции, усваивая неполноценные идеи, смешиваясь с неполноценными расами». Вероятно, на этом ему следовало остановиться. Но его занесло. Наверное, он зашел слишком далеко. Его раздумья прерывает скрип открывшейся массивной десяти футов высоту двери и гулкий голос директора Эпштейна «Хэр Розенберг, битте, хэр «Господин Розенберг, пожалуйста, сюда». Альфред входит в кабинет и видит директора и учителя немецкого, сидящих в дальнем конце длинного стола из темного тяжелого дерева, Альфред всегда чувствовал себя маленьким в присутствии директора Эпштейна. Мужчины более шести футов ростом, чья горделивая осанка, пронзительный взгляд и окладистая, хорошо ухоженная борода символизировали собой его властный авторитет. Директор Эпштейн жестом велит Альфреду сесть в кресло на конце стола. Это кресло заметно меньше размером, Через два кресла с высокими спинками, которые занимают оппоненты Альфреда, директор не тратит времени зря и сразу приступает к делу. «Итак, Розенберг, значит, я родом еврей, так по-вашему? И моя жена тоже еврейка, не так ли? И евреи — неполноценная раса, и не должны учить немцев?» и, как я понимаю, определенно не должны дослуживаться до должности директора. «Нет ответа». Альфред выдыхает, пытается поглубже вдвинуться в кресло и опускает голову. «Розенберг, верно ли я излагаю вашу позицию? Господин... Э, господин директор, я слишком спешил и не обдумывал свои слова». Такие замечания упоминались мною лишь в самом общем смысле. Это была предвыборная речь, и я говорил так, потому что именно это они хотели услышать. Краем глаза Альфред видит, как гер Шефер горбится в своем кресле, снимает очки и потирает глаза. О, понимаю. Значит, вы говорили в общем смысле. Ну, теперь вот он, я перед вами. И не в общем смысле, а очень даже в частном. Господин директор, я говорю только то, что думают все немцы, что мы должны сохранить нашу расу и нашу культуру. А как же быть со мной и с евреями? Альфред вновь молча склоняет голову. Его так и тянет уставиться в окно, расположенное точно напротив середины стола, но он опасливо поднимает глаза на директора. Да уж, конечно. Как же отвечать на такой вопрос? Может быть, у вас развяжется язык, если я скажу, что моя родословная и родословная моей жены чисто немецкие, и наши предки пришли в эти места в четырнадцатом столетии. Более того, мы преданные лютеране. Альфред медленно кивает. «И тем не менее вы назвали меня и мою жену евреями», — продолжает директор. «Я этого не говорил. Я только сказал, что ходят слухи, слухи, которые вы с готовностью распространяете ради своего собственного преимущества на выборах». «А скажите-ка мне, Розенберг, на каких фактах основываются эти слухи?» «Или они просто взяты из воздуха? Факты?» Альфред мотает головой. Э, ну...» Может быть, ваша фамилия? Так значит, Эпштейн — это еврейская фамилия. Все Эпштейны евреи вы, это хотите сказать, или 50%? Или только некоторые? Или, может быть, один на тысячу? Что показали вам ваши научные изыскания? Нет ответа. Альфред качает головой. Вы имеете в виду, что, несмотря на все свои познания в науке и философии, приобретенные в нашем училище, вы даже не задумались о том, откуда знаете то, что знаете? Не это ли один из главных уроков эпохи Просвещения? Мы что же, плохо вас учили? Или это вы плохо учились у нас? Альфред Ашарашин Герр Эпштейн барабанит пальцами по столу, потом вопрошает: "А ваша фамилия Розенберг? Ваша фамилия тоже еврейская? Я уверен, что нет. А вот я в этом не так уверен. Позвольте мне сообщить вам некоторые факты насчет фамилий. В эпоху просвещения в Германии директор Эпштейн умолкает, а потом рявкает: "Розенберг, знаете ли вы, когда было просвещение и что это такое? Бросив взгляд на Герра Шефера, С мольбой в голосе Альфред Робко полувопросительно отвечает, «В восемнадцатом веке и... Э, это была эпоха... Э, эпоха разума и науки?» «Да, именно так. Хорошо. Не все наставления Гера Шефера были потрачены на вас зря». В конце этого столетия в Германии были приняты меры по превращению евреев в немецких граждан, и они были принуждены выбрать себе немецкие фамилии и заплатить за них. Если они отказывались платить, то могли получить фамилии насмешки, такие как Шмуцфингер, грязный палец, или Дреклекер, дерьмоед. Большинство евреев соглашались заплатить, за более приятную или элегантную фамилию, к примеру, цветочную, вроде розенблюма, розовый цвет, или ассоциировавшуюся с природой наподобие гринбаума, зеленое дерево. Еще популярнее были названия благородных замков, например, название замка Эпштейн, Имело благородные коннотации, поскольку он принадлежал знатнейшему семейству Великой Римской империи, и эту фамилию часто выбирали евреи, жившие в окрестностях замка в XVIII столетии. Некоторые евреи платили меньшие суммы за традиционные еврейские фамилии, вроде Леви или Коген. Ваша фамилия, Розенберг, тоже очень древняя, но уже более ста лет, Она живет новой жизнью. Она стала распространенной еврейской фамилией в нашем Отечестве. И, уверяю вас, если вы предпримете поездку в Германию, то увидите косые взгляды и ухмылки, и услышите толки о еврейских предках вашей родословной. Скажите мне, Розенберг, как вы станете на них отвечать, если такое произойдет? Я последую вашему примеру, господин директор, и расскажу о своей родословной. «Я-то лично проводил исследования генеалогии моей семьи за несколько столетий, а вы?» Альфред, отрицательно покачая головой, «Вы знаете, как проводят такие исследования?» Снова отрицательный жест. «В таком случае одной из ваших обязательных исследовательских работ перед выпуском будет выяснение генеалогических деталей, а затем проведение изысканий по вашей собственной родословной». «Одно из моих работ, господин директор». «Да, потребуется выполнить два обязательных задания, чтобы снять любые мои сомнения относительно вашей готовности к получению аттестата, равно как и вашей пригодности к поступлению в Политехнический институт». «После нашей сегодняшней беседы мы, Гер Шефер и я, примем решение относительно второго познавательного задания. Да, господин директор». До Альфреда начинает доходить. Насколько рискованно его положение. «Скажите мне, Розенберг, — интересуется директор, — знали ли вы, что на митинге вчера вечером присутствовали евреи?» Альфред чуть заметно наклоняет голову. Эпштейн продолжает. А принимали ли вы во внимание их чувства и реакцию на ваши слова о том, что евреи недостойны учиться в этом училище? Я полагаю, что мой первейший долг — думать об Отечестве и защищать чистоту нашей великой арийской расы, созидательной силы всей цивилизации. Розенберг. Выборы закончились. Избавьте меня от речей. Отвечайте на мой вопрос. Я спрашивал о чувствах евреев, бывших среди вашей аудитории. Я считаю, что если мы не будем на страже, еврейская раса повергнет нас. Они слабы, они паразиты, вечный враг, антираса, противостоящая арийским ценностям и культуре. Удивленные горячностью Альфреда, директор Эпштейн и Гершефер обмениваются обеспокоенными взглядами. Директор решает копнуть поглубже. — Кажется, вы желаете увильнуть от моего вопроса. — Хорошо, я зайду с другой стороны. — Значит, еврей — слабая, паразитическая, неполноценная, жалкая раса? — Альфред согласно кивает. — Так скажите же мне, Розенберг. Каким образом может столь слабая раса быть угрозой нашей всемогущей арийской расе? Пока Альфред пытается сформулировать ответ, Эпштейн продолжает допытываться. «Скажите мне, Розенберг, вы изучали Дарвина в классе Герра Шефера?» «Да», — отвечает Альфред. «В курсе истории у Герра Шефера, а также у Герра Вернера» в курсе биологии. И что вы помните из Дарвина? Я знаю об эволюции видов и о выживании наиболее приспособленных. Ах, да, наиболее приспособленные. И вы, конечно же, старательно читали Ветхий Завет на уроках Закона Божия? Да, в курсе Герра Мюллера. Тогда Розенберг, Давайте задумаемся о том факте, что почти все народы и культуры, описанные в Библии, а их были десятки, вымерли. Так? Да, господин директор. Можете ли вы поименовать некоторые из этих народов? У Альфреда пересыхает в горле. Финикийцы, Моавитяне, еще и Думеи. Альфред бросает взгляд на Гера Шефера, который одобрительно кивает головой в такт, превосходно, и так все они вымерли и исчезли, кроме евреев. Евреи выжили. Разве не сказал бы, Дарвин, что евреи самые приспособленные из всех? Вы следите за моей мыслью? Ответ Альфреда быстр, как молния, но не благодаря собственной силе. Они были паразитами и не давали арийской расе стать еще более приспособленной. Они выживают только за счет того, что сосут из нас силы, золото и благо. «Ай-яй-яй!» «Значит, они нечестно играют», — подхватывает директор Эпштейн. То есть вы полагаете, что в великом плане природы правит честность? Иными словами, благородное животное в своей борьбе за выживание не должно использовать защитную окраску или охотничье подкрадывание? Странно. Что-то я ничего такого о честности в дарвиновских работах не припоминаю. Альфред задачный сидит молча. Что ж... «Не будем об этом говорить директор. Давайте рассмотрим другой момент. Вы, Розенберг, наверняка согласитесь, что еврейская раса производила на свет великих людей. Подумайте о Господе нашем Иисусе, который был урожденным евреем». И вновь Альфред немедлит с ответом. «Я читал, что Иисус был рожден в Галилее, а не в Иудее, где жили евреи. И пусть некоторые галилеяне... Со временем пришли к исповеданию иудаизма, у них не было ни единой капли крови сынов израильских. Что? Директор Эпштейн воздевает руки и, повернувшись к Шеферу, вопрошает, откуда берутся такие представления? гер Шефер! Будь на его месте взрослый, я спросил бы, что он накануне пил. Этому вы учите их в курсе истории? Гер Шефер отрицательно качает головой и поворачивается к Альфреду. Где вы набрались этих идей? Вы говорите, что читали о них, но не в моем же классе. Что вы такое читаете, Розенберг? Благородную книгу, господин Шефер. Основа XIX века. Позже с легкой руки Розенберга, ставшего главным редактором, Фелькишер Беобахтер официального органа нацистской партии. Эту книгу станут называть «Библией движения». Гитлер в период написания «Моей борьбы» также вдохновлялся ее идеями. Гер Шефер хлопает себя по лбу и оседает в кресле. «Это еще что такое?» — осведомляется директор Эпштейн. Книгах Хьюстона Стюарта Чемберлена», — отвечает Гер Шефер. «Он англичанин, зять покойного Вагнера». В 1908 году Чемберлен, страстный поклонник творчества композитора Рихарда Вагнера, женился на его дочери Еве и поселился в резиденции Вагнера в Байрейте. Пишет воображаемую историю, то есть историю, которую сочиняет на ходу. Он оборачивается к Альфреду. «Откуда вы взяли книгу Чемберлен? «Я начал читать ее в доме моего дяди» а потом пошел в книжную лавку через улицу, чтобы купить эту книгу. У них ее не было. Но они заказали для меня экземпляр. Я читал ее весь прошлый месяц. Какой энтузиазм! Я мог бы лишь пожелать, чтобы вы с таким жервением относились к своим учебным текстам, съязвил Гер Шефер, широким жестом обводя уставленную полками с переплетенными в кожу книгами стену директорского кабинета. Да что там? Хоть бы и к одному учебнику. Гешефер, окликнул в его директор, вы знакомы с работой этого Чемберлена? Настолько-насколько стоит быть знакомым с любым псевдоисториком. Он популяризатор Артура Габино, французского расиста чьи писания об изначальном превосходстве арийских рас повлияли на Вагнера. Оба и Габино, и Чемберлен выдвигают экстравагантное утверждение о ведущей роли арийцев в великих цивилизациях древнегреческой и римской. Они были великими, внезапно перебивает Альфред, пока не смешались с неполноценными расами, с мерзкими евреями, с неграми, с азиатами, и тогда наступал закат каждой из этих цивилизаций, и директор, и гер Шефер ошеломлены тем, что студент осмелился прервать их разговор. Директор с упреком глядит на Герра Шефера, будто это он провинился. Гер Шефер переводит стрелки на своего ученика. «Вот бы он проявлял столько горячности в классе!» и поворачивается к Альфреду. «Сколько раз я говорил это вам, Розенберг? Вас, кажется, совсем не интересует ваше образование, ведь сколько я пытался побудить вас к участию в наших чтениях!» «А сегодня, пожалуйста, так и пышите жаром из-за какой-то книжки. Как прикажете это понимать?» «Возможно, я просто никогда прежде не читал таких книг». Книг, которые говорят правду о благородстве нашей расы, о том, что ученые ошибочно смотрели на историю как на прогресс человечества, а истина в том, что именно наша раса создала цивилизацию во всех великих империях. Не только в Греции и Риме, но также в Египте, Персии и даже в Индии. Каждая из этих империй рушилась только тогда, когда нашу расу загрязняли соседние неполноценные расы. Альфред переводит взгляд на директора и говорит со всей возможной почтительностью. «Если позволите, господин директор, это был ответ на ваш первый вопрос. Вот поэтому меня не беспокоят уязвленные чувства пары-тройки студентов-евреев или славян?» которые тоже неполноценны, но не так организованы, как евреи. Директор Эпштейн и Гер Шефер снова обмениваются взглядами, теперь уже по-настоящему встревоженной серьезностью возникшей проблемы. Перед ними больше не озорной мальчишка, не запальчивый подросток. Директор говорит, Розенберг, пожалуйста, подождите снаружи. Нам нужно посвящаться наедине.